Буркнула Юля. Прогуляюсь. Одна? мягко спросила Нина. Ее нежный взгляд, обращенный к девушке, вряд ли был притворством. Я что, должна отчитываться? вздернув губу, спросила Юля. Разумеется, нет. Просто я беспокоюсь. Презрительная улыбка на лице Юли стала еще явственнее. Она налила себе чаю, села в кресло, закинув ногу на ногу. И нахмурилась. А где Лена? Спросила хозяйка.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 Очень мягко возразила Нина. Все равно я их терпеть не могу. Строит из себя, не пойми что, золотая молодежь, блин. Кажется, я тебя просила, начала Нина. Девушка поднялась и, вздернув подбородок, быстро покинула столовую. Извините, вздохнула хозяйка. Не понимаю, почему ты это терпишь? Не удержалась ее сестра. Перестань.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 Мы с вами встречались, вы, должно быть, не помните. Пока был жив муж, нас приглашали на все приемы, А теперь про меня вроде бы все забыли. «Это легко поправимо», — выдала я дежурную улыбку. «Не трудитесь. Вы живете вместе с Кондратьевым?» Уверена, сестра об этом знает. «Он что, действительно собрался купить здесь дом?» «Почему бы и нет?» — Пожала я плечами. «Бросьте. Зачем ему это?» «Неплохое вложение денег».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 Скорее всего, девчонка из компании роллеров. Влад приехал ее предупредить о моем визите и о угрозах, а увидев мою машину, не рискнул войти в дом. Выглядел он хмурым и явно озабоченным, все вроде бы ясно. И все-таки странно, как сводит людей случай. Я покачала головой, и тут мое внимание привлекла племянница зотовой. Юля довольно поспешно шла впереди. Я притормозила и посигналила.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 «Значит, торгует? Чем?» Простой вопрос вызвал у хозяина затруднение. «Как все?» — пожал он плечами. «Овощи, фрукты, то да сё». «Может, у меня стол накрыть? Шашлык отличный, вино домашнее?» «Спасибо. В другой раз. О моем интересе к парню лучше помалкивать. Договорились?» «Само собой», — обиделся он. «И я, и он знали, что о моем интересе все, кому надо, узнают уже сегодня».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 Выбрала ящик почище и устроилась на нем в кустах сирени. Мне надо домой, возмущенно сказала Юля. Чего ты, рано еще? Говорю, мне надо домой. Ладно, иди, буркнул он недовольно. Ты меня проводишь? Все-таки спросила девушка. Только до рынка, надо к брату зайти. Юля обиженно фыркнула, Алекс снова перешел на шепот, а я, тяжко вздохнув, начала с тоской оглядываться.